Ксюша еще спала. Проснувшись, я некоторое время просто лежал и смотрел на нее спящую. Она по-детски сжимала угол подушки своей хрупкой ладонью. Этими же тоненькими пальчиками она теперь крепко держала мои яйца и сердце. И самое смешное, что я сам ей их вручил. Я аккуратно вылез из постели и пошел на кухню. Сварив кофе, замер у окна, вглядываясь в еще темное небо. Рассвет с каждым днем все позже. Фонари еще горят, но город постепенно просыпается. Люди спешат на работу, кутаясь в куртки и пальто. Небольшая изморозь покрыла стоявшие машины на парковке, и вроде обычное утро, только на душе впервые за долгое время почему-то тепло и хочется по-глупому улыбаться. Внутренняя пустота заполнилась одним человеком, одной рыжеволосой стервочкой. Именно это приносит не только раздройное счастье в мою душу. Одна встреча с этой бестией, и вся жизнь пошла совсем по другому пути. Она все изменила и в моей жизни, и во мне самом, и как только ей это удалось». Не знаю, сколько я так простояла, размышляя. Кофе давно остыл, я вытащил из пачки сигарету и закурил, тут же почувствовав теплую ладошку на моей спине. Ксюха прижалась ко мне всем телом, заключая меня в кольцо своих рук. Доброе утро. Доброе. Я повернулся к ней, целую сладкие губы. Она такая забавная с утра, без макияжа, с растрепанными после сна волосами, в этой смешной пижаме, похожей на маленькую девочку. Завтрак? Не откажусь. Ксюха занялась приготовлением бутербродов и омлетом. Я бросил взгляд на свой телефон, который стоял на беззвуке. Экран то и дело загорался, извещая о вызове от Тани. Эта неугомонная за последний час набрала мой номер раз 20 а то и больше. Но я не поднимал трубку. Не хочу больше разговаривать с ней при Ксюше.